Глава 1 «Серый клинок растёк моё плечо. Тонкая линия в верхнем левом углу моего поля зрения немного укоротилась, и тут же холодная рука дотронулась до моего сердца. Зелёная линия, называемая «полосой хитпоинтов», — это визуальное отображение моей жизненной силы. Там по-прежнему оставалось чуть более 80%. Нет, эта фраза не вполне годится». Я только что на 20% приблизился к смерти. Я отпрыгнул назад, прежде чем вражеский клинок вновь начал свое атакующее движение. Я сделал глубокий выдох и успокоил дыхание. Телу в этом мире кислород не требовался. Но там, по ту сторону, в реальном мире мое распростёртое тело сейчас наверняка тяжело дышит. Обмякшие руки должны быть покрыты потом, сердце колотится запредельно. Разумеется». Даже если всё, что я сейчас вижу перед собой — трёхмерная виртуальная реальность, а укоротившаяся полоска — ничто иное, как кучка цифр, показывающая количество хитпоинтов, всё это нисколько не меняет того, что я сражаюсь за свою жизнь. Если взглянуть под таким углом, бой этот совершенно несправедливый, ведь стоящий передо мной враг, гуманоид с тускло светящимися руками, покрытыми тёмно-зелёной чешуёй и с головой и хвостом ящерицы, был не человеком и вообще не живым существом. Это была просто кучка цифр, которую система восстанавливала, сколько бы раз ее не убивали. Нет. Искусственный интеллект, управляющий Человека-ящером, каждую секунду боя изучает мои движения и приспосабливается отвечать на них. Правда, как только этот экземпляр погибнет, данные сбросятся и не передадутся следующему монстру, который сгенерируется здесь. Так что в некотором смысле этот человек ящер тоже был живым. Единственное уникальное существо во всем мире. Верно? Конечно, Человека-Ящер, монстр 82 уровня, именуемый Лорд Человека-Ящер, не мог понять, что именно я пробормотал себе под нос, но зашипел и оскалился в улыбке, демонстрируя острые зубы, торчащие из вытянутых челюстей. Это реальность. Все в этом мире настоящее. Нет никакой виртуальной реальности и прочих обманов любого рода. Я развернул одноручный меч, который держал в правой руке, горизонтально на уровне середины туловища и продолжил следить за врагом. Человека-ящер выдвинул вперед левую руку с круглым щитом и отвел назад правую с етаганом. Холодный порыв ветра пронесся по темному донжону, пламя на кончике факела задрожало. Размытое отражение пламени в мокром полу задрожало следом. Издав ожеломляющий вопль, Человека-Ящер прыгнул. Чертя крутую дугу в воздухе, Ятаган метнулся в мою сторону. Траектория его светилась ослепительно-оранжево. Высокоуровневый одноударный навык для изогнутого меча. Смертельный полумесяц. Это был мощный атакующий прием мечника, позволяющий преодолевать 4 расстояние за 0,4 секунды. Только я эту атаку уже ждал. Я постепенно увеличивал расстояние специально для того, чтобы заставить ИИ принять такое решение. Теперь я сблизился с человекоящером, отмечая в уголке мозга запах сжёного чего-то, который оставлял ятаган, прошедший в считанных сантиметрах от моего носа. С коротким выдохом я рубанул мечом горизонтально. Меч, теперь испускающий небесно-голубое сияние, полоснул по слабо защищённому брюху, и из раны вместо крови полился ярко-алый свет. Раздался низкий рёв. Однако мой меч не остановился». Система помогла мне, подключив заранее запрограммированные движения, и новый удар пошел следом за предыдущим настолько быстро, что в норме такое движение было бы невозможно. Это и есть самый важный элемент в битвах в этом мире – навык мечника. Меч прошел справа налево и растек человека-ящеру грудь, затем мое тело описало полный круг, и третий удар пришелся еще глубже, чем два предыдущих. Едва Человека-Ящер восстановился от краткой заторможенности, которая всегда возникает после того, как применяешь сильный навык и промахиваешься, он заревел от ярости, а может от страха, и поднял Ятаган над головой. Но мое комбо еще не закончилось. Меч, летящий справа налево, внезапно подпрыгнул влево вверх, будто сработала какая-то пружина и ударил монстра в сердце, в критическую точку. Небесно-голубой ромб прочерченный моими четырьмя ударами, вспыхнул и рассыпался. Навык, позволяющий нанести последовательно четыре горизонтальных удара, горизонтальный квадрат. Донжон ярко осветился, затем свет медленно угас. Одновременно полоса хитпоинтов над головой человека-ящера исчезла вся до последней точки. Огромная туша упала, оставляя за собой светящийся след, затем вдруг застыла в неловкой позе. Со звоном, напоминающим звук бьющегося стекла, она разлетелась на множество полигонов и исчезла. Такова в этом мире смерть. Мгновенное, абсолютное разрушение. Ни единого следа потом. Я кинул взгляд на появившиеся в центре поля зрения фиолетовые строки, мои очки опыта и подобранные трофеи, и, крутанув мечом вправо-влево, отправил его в ножны, висящие у меня за спиной. Затем... Я сделал несколько шагов назад и, прислонившись спиной к стене донжона, медленно сполз вниз. Я выдохнул всё, что накопилось в лёгких, и закрыл глаза. А в висках начало пульсировать, а, видимо, из-за усталости от долгого боя. Я пару раз встряхнул головой, пытаясь прогнать боль, и открыл глаза. Светящиеся часы в правом нижнем углу поля зрения показывали, что уже больше трёх часов дня. Пора выбираться из лабиринта, а то я не успею в город до темноты». «Ну что, двинули?» Слушать меня было некому, но все же я произнес эту фразу и медленно поднялся на ноги. «Хватит с продвижением на сегодня. Вновь мне удалось не попасть в руки смерти. Но впереди короткий отдых, а затем наступит завтра со своими новыми сражениями. Когда дерешься, не имея стопроцентных шансов на победу, то какие бы меры безопасности ты не принимал, рано или поздно наступит день, когда птица удачи покинет тебя». Проблема лишь в том, будет ли эта игра пройдена, прежде чем я вытяну пикового туза. Если ты ценишь собственную жизнь превыше всего, самое мудрое — сидеть в деревне, не высовываясь, и ждать, пока игру пройдет кто-нибудь другой. Но я каждый день иду на передний край. В одиночку. Может, я просто помешан на VR-MMO и на повышении своих характеристик в бесчетных сражениях? Или... Или я идиот, нахально полагающий, что он может собственным мечом добыть свободу для всего мира? Начав свой путь к выходу из лабиринта с легкой улыбкой самоиронии на губах, я вспомнил тот день, день, когда все кончилось и все началось.